Пока были в квартире, смотрелась она, прямо скажем, по-дурацки. Но когда вышли в темный двор, Валю в ее черном японском наряде стало почти не видно. В связи с этим в дороге даже произошел небольшой казус. Едва отъехали от дома, у Фандорина зазвонил, или, вернее, заиграл телефон. Хоральный перелет. Определился номер сивухи, поэтому отвечать Николас не стал. Минуту спустя Вален мобильник врубил зажигательный «Rock around the clock». Высветился тот же номер помучив расположенных к веселью слушателей лихими ритмами, телефон умолк, и почти сразу же из сашиного кармана запипикала песенка крокодила Гены. Опять сивуха. Со всех сторон обложил сволочь. Валентина забарабанила пальцами по рулю. Ехали на Альфа-Ромео. — Шеф, хрен их знает, какие у них технические возможности, как бы ни засекли. Давайте лучше выкинем мобильники к черту. Она кинула в окошко и свой дорогой телефон, и Фандоринский дешевый. Хотела отобрать аппараты у Саши, но та не отдала. — Я лучше просто выключу. Не жмоти, я читала теперь и по выключенному пеленгует. — Ну, пожалуйста, он совсем новый, мне его папа купил. В разгар дискуссии и приключился вышеупомянутый казус. Сзади, рыкнув сиреной, вынырнул автомобиль автоинспекции. Голос из репродуктора, назвав номер валенной машины, велел водителю остановиться. Выругавшись, Валентина затормозила у тротуара. Но милиционер почему-то подошел не к ней, а к Николасу, представился, спросил: "Что это у вас из машин телефоны летают? Документы попрошу?" "Почему у меня?" удивился Ника. "Оригинально," гаишник наклонился. "Ну к дыхнем?" Хм, "Не пакнет на игле что ли?" Вандорин начал злиться. "Что вы ко мне пристали? Почему я должен на вас дышать и давать вам документы? Оригинально?" — повторил милиционер. — Пятнадцать лет работаю, чего только не слышал, но такого оригинально. Всем видом изображая безграничность своего терпения, он начал. — Объясняю. Гражданин, находящийся за рулем, является участником автодорожного движения и обязан выполнять все требования работника дорожно-патрульной службы согласно статье «За каким еще рулем?» — Судя по тому, что вы сидите справа за правым, — со вздохом ответил странный гаишник. «У вас японская машина?» Тут он, наконец, удосужился взглянуть в салон. Увидел, что никакого руля перед Фандориным нет. Челюсть у него отвисла. Только теперь стало ясно, инспектор Валю не заметил и был уверен, что Николас сидит впереди один. «Спокойно, мужчина, я тут!» — подала голос Валентина, очень довольный эффектом. «Ненавижу мобильники, вот и выкинула. Еще вопросы есть?» С полминуты милиционер остолбенело разглядывал диковинную фигуру в черном. Собственно, видна была только полоска белой кожи возле глаз, один из которых нагло подмигнул. «Мы в клинику едем, физиологии мозга», — тоненьким голосом сказала сзади Саша. «Понятно. Можете продолжать движение». Инспектор выпрямился, потер рукой глаза, затряс головой. И движение было продолжено.